Я остаюсь в полном убеждении, что молодой Геккерн совершенно в стороне, и на это вчера еще имел доказательства, получив от отца Геккерна доказательство материальное, что дело, о коем идут толки, затеяно было еще гораздо прежде твоего вызова. Жуковский Пушкину в ноябре 1836 года. Вот что почти дословно ты сказал княгию, Бязинской, третьего дня, уже имея в руках мое письмо. Я знаю автора анонимных писем, и через неделю вы услышите о мщении единственном в своем роде. Оно будет полное, совершенное. Оно бросит человека в грязь, подвиги героевского Детская игра в сравнении с тем, что я собираюсь сделать, и тому подобное. Жуковский Пушкину. В ноябре 1836 года. коня связемский с которым я гулял, просил меня узнать, что замышляет Пушкин. Я пошел к нему и встретил его на мойке. «Жены нет дома», — сказал он. «Мы пошли гулять и зашли к Смердину, и он отдал записку кукольнику». «Вам не приходится иметь дело с этим народом», — сказал он, граф Сологуб. Я продолжал затем гулять по обыкновению с Пушкиным и не замечал в нем особой перемены. Однажды спросил я его только, не дознался ли он, кто сочинил подметные письма. Точно такие же письма были получены всеми членами тесного карамзинского кружка, но истреблены ими тотчас по прочтению. Пушкин отвечал мне, что не знает, но подозревает одного человека. «Если вам нужен посредник или секундант, — сказал я ему, — то располагайте мной». Эти слова сильно тронули Пушкина, и он мне сказал тут несколько таких лестных слов, что я не смею их повторить. Но слова эти остались отраднейшим воспоминанием моей литературной жизни. Порадовав меня своим отзывом, Пушкин прибавил. «Дуэли никакой не будет, но я, может быть, попрошу вас быть свидетелем одного объяснения, при котором присутствие светского человека мне желательно, для надлежащего заявления в случае надобности». Все было говорено по-французски. Граф Сологуб. «Барон Геккерн сообщил мне, что он уполномочен уведомить меня, что все те основания, по которым вы вызвали меня, — перестали существовать, и что посему я могу смотреть на этот ваш поступок, как на неимевший места. Когда вы вызвали меня без объяснения причин, я без колебаний принял этот вызов, так как честь обязывала меня это сделать. В настоящее время вы уверяете меня, что вы не имеете более оснований желать поединка. Прежде чем вернуть вам ваше слово... Я желаю знать, почему вы изменили свои намерения, не уполномочив никого представить вам объяснение которые я располагал дать вам лично. Вы первый согласитесь с тем, что прежде чем взять свое слово обратно, каждый из нас должен представить объяснение для того, чтобы впоследствии мы могли относиться с уважением друг к другу. Жорж Дантес Геккерен Пушкину. «Письмо Дантеса к Пушкину и его бешенство. Снова дуэль. Секундант. Письмо Пушкина. Жуковский. Конспективные заметки. Я был совершенно покоен насчет последствий писем, но через несколько дней должен был разувериться. У крамзиных праздновался день рождения старшего сына. Примечание — день рождения Екатерины Андреевны Карамзиной, вдовы-историка, 16 ноября. Я сидел за обедом подле Лепушкиным. Во время общего веселого разговора он вдруг нагнулся ко мне и сказал скороговоркой. «Вступайте завтра к Даршиаку. Условьтесь с ним только насчет материальной стороны дуэли. Чем кровавее, тем лучше. Ни на какие объяснения не соглашайтесь». Потом он продолжал шутить и разговаривать, как бы ни в чем не бывало. Я столбенел, но возражать не осмелился. В Тоне Пушкина была решительность, не допускавшая возражений.